Глава 18. Дипломатический секретарь. Зиму 1918 года Гипс провёл в Екатеринбурге, проживая по старому адресу в доме номер 10 на Солдатской улице. В январе англичанин отправил письмо Клавдии Михайловне Битнер, учительнице царских детей, с которой осенью 1917 года он плыл на пароходе из Тюмени в Тобольск. Теперь Клавдия Михайловна находилась в Тобольске и в своем письме ей от 23 декабря 5 января 1919 года гипс списал. «Солдатская улица, номер 10, Екатеринбург. 23 декабря 1918 года 5 января 1919 года. Уважаемая Клавдия Михайловна, пожалуйста, примите мои сердечные поздравления с Рождеством и Новым годом. Надеюсь, вы получите моё письмо до Нового года. Однако маловероятно, что оно будет у вас к Рождеству. Всё по старому стилю. Из письма вы узнаете, что я постоянно думаю о тех, кто сейчас находится в Тобольске. И о том, как сильно все мы изменились за этот год. На самом деле, это очень грустное Рождество, и я буду очень рад, когда праздник закончится. Месяц назад, когда я был в Тюмени, я получил ваше письмо по прошествии неизвестно скольких недель после отправки. Письмо было продезинфицировано, и к тому времени, как я его получил, оно уже дожидалось меня в городе несколько недель. Я даже не знал, что оно уже дошло, иначе написал бы скорее. А так вы должно быть сочли меня очень нерадивым от того, что я не ответил на него раньше. Я был очень рад получить его, поскольку думал, что вы забыли о моём скромном существовании. Пермь в Зита на Северном Урале, в Зита белыми. Согласно моему обещанию, когда я был в Тобольске, я сразу же пошёл на телеграф проверить работает ли он и послать телеграмму вашей матери однако мне сказали что они ещё долго не смогут высылать сообщения так как все линии оборваны поэтому я искал среди моих знакомых кого-нибудь кто едет в пермь и смог бы взять письмо с собой чтобы отправить уже оттуда я написал несколько строк сообщая что вы в добром здравии надеюсь это в самом деле так и живёте в тобольске по старому адресу Я просил вашу матушку написать, а лучше телеграфировать вам при первой возможности. Письмо было отправлено 24 декабря по новому стилю. Дама, которой я его отдал, сказала мне, что её муж был так любезен, дал указание, чтобы это письмо было доставлено курьером, поскольку он опасался, что из-за плохой работы почты письмо может идти очень долго. Хороших новостей нет. И насколько я знаю, взятие Перми пока не пролило света на те события, которые произошли здесь в июле. Мне сказали, что нет почти никаких сомнений в том, какая судьба постигла дорогих нам людей, но в то же время нет прямых доказательств, подтверждающих это. Я слышал, что в Перми арестовали нескольких комиссаров, но никто всё же не знает, что тогда случилось на самом деле. Судебные власти уехали более недели назад, но они так задержались в пути и работают так плохо, что узнать какие-либо подробности было очень сложно. Но больше я боюсь того, что отсутствие новостей это плохие новости. Я получил письмо от Жильяра, в котором он говорит мне, что полковник Кабалинский только что прибыл в Тюмень и назначен командующим гарнизоном. Пожалуйста, передавайте ему мои самые сердечные пожелания в связи с его назначением. Вы помните то красивое распятие, которое Денисов вырезал для меня по вашей просьбе? Могу ли я просить вас заказать для меня ещё одно? Мне бы также хотелось иметь гребень, похожий на тот, который он сделал для Анны Степановны Демидовой. Он делает очень красивые гребни. У других были очень плохие. Я был бы очень благодарен вам, если бы вы устроили это для меня. Я преподаю английский самым невежественным жителям Екатеринбурга, и это приносит достаточный доход. В Екатеринбурге лучше, чем в Тюмени, но тем не менее довольно скучно и очень холодно. В этом отношении хуже, чем в Тобольске, из-за здешнего постоянного ветра, главным образом северного. Пожалуйста, передайте мой самый сердечный привет всем, кто не забыл меня, и тем, кто верит, что я ещё есть на этом свете. Искренно преданный вам, Сидней Гипс. Вскоре он будет далеко от невежественных жителей Екатеринбурга. В письме тёте Кейт от 30 октября 1918 года Он сообщил, что находившийся в городе сэр Чарльз Элиот, британский верховный комиссар в Сибири, обещал отправить домой телеграмму по его просьбе. К этому времени военные события стали развиваться стремительно. Вскоре после заключения советско-германского договора в Брест-Литовске, который Советская Россия денонсирует 8 месяцев спустя, силы Антанты начали диспозицию на севере через Мурманск. и Архангельск. В начале августа произошла масштабная высадка отряда Антанты в Архангельске. До этого другие войска, включая японские, вошли во Владивосток. К ним присоединились и войска из Европы, включая Чешский легион, около 60 тысяч человек, состоявшие из отряда, сформированного в России в 1914 году и в и пополненного многими чешскими и словацкими военнопленными и дезертирами. В течение весны чехи продвигались к Владивостоку группами, чтобы впоследствии отправиться на западный фронт во Фландрию. Большевики, подстрекаемые немцами, решили разоружить их, после чего чехи сумели за короткое время взять под свой контроль большой участок Транссибирской железной дороги и объединиться в отряд названный, в надежде на успех, авангардом союзнических войск. В Омске образовалось Временное Всероссийское правительство, и в середине ноября 1918 года 45-летний адмирал Александр Васильевич Колчак в результате «Кудета» – «Государственного переворота», в переводе с французского, стал верховным правителем России. Галчак был сложным и жёстким человеком, и вскоре он безнадёжно испортил отношения с чехами. Однако на тот момент белые продолжали наступать. Как раз тогда, когда сэр Чарльз Элиот писал Гипсу, он был аккредитован при Колчаке в Омске как британский верховный комиссар Сибири. В народной сибирской песне была такая строка: "Форма британская, сапог французский, штык японский, правитель омский. Умение Гипса вести отчётные материалы и его знание русского языка несомненно должны были понравиться Сэру Чарльзу. 23 января 1919 года в дом на Солдатской улице пришло письмо от Томаса Престона, постоянного британского консула в Екатеринбурге, в котором он сообщал Гипсу о предложении Верховного Комиссара. Великобританское консульство, город Екатеринбург, British Consulate, Екатеринбург, Россия, номер 21, дробь 19. Многоуважаемый сэр, исходя из нашего разговора, состоявшегося два дня назад, я с полным почтением уведомляю вас, что получил ещё одну телеграмму от верховного комиссара его величества сэра Чарльза Элиота. Сэр Элиот предлагает вам должность секретаря в его штабе в Омске на условиях, упомянутых в телеграмме от 20 января. Условия такие: 25 фунтов стерлингов ежемесячно с полным пансионом. Сэр Чарльз в телеграмме от 22 января упоминает, что купил в его поезде будет предоставлено в ваше распоряжение. Если вы согласны принять его условия, его превосходительство хотел бы, чтобы вы выехали незамедлительно. Искренне преданный вам, Томас Престон, консул его величества. Гибс с благодарностью принял предложение верховного комиссара в письме от 26 марта 1919 года своему родственнику Гибс писал, что посылает ему несколько негативов, сделанных прошлой весной, для возможной продажи прав на их публикацию. Дорогой дядя Уилл, я посылаю это вам с капитаном Уэльской гвардии Бергом, который возвращается домой. Капитан состоял на службе в миссии и сейчас получил отпуск. Он любезно предложил отвезти в Англию мои фотографии. Капитан также поддерживает связь с Волтером, который, как я полагаю, наилучшим образом сможет позаботиться о том, чтобы они были проявлены. К сожалению, фотографии сделаны на очень старых плёнках, и велика опасность того, что ничего не будет видно. Многие из этих фотографий рассказывают о жизни семьи последнего императора и могут представлять огромный интерес. Я хочу продать права на их публикацию какому-нибудь достойному иллюстрированному еженедельному изданию. Я верю, что ты сделаешь все возможное, чтобы помочь мне восстановить мое утраченное состояние. Как ты можешь предполагать, я сильно поиздержался во всех этих передрягах». Омск, где сэр Чарльз рассчитывал задержаться, был временным праздником. антибольшевистским центром, столицей Белой России, которую очевидцы называли значительно разросшейся степной деревней. Гипс не сразу отправился туда. Сначала он выехал во Владивосток. Перед этим в Екатеринбурге 13 26 января 1919 года в воскресенье он кратко записал в своём дневнике: Всё закончилось. оставил документы военному коменданту и его супруге я был очень удивлён теплотой человеческих чувств я не знал что меня так ценят месяц спустя уже во владивостоке дни для англичанина потянулись более однообразно чем он того ожидал за переводами и дешифровкой 25 февраля гипс написал в своём дневнике Я чувствую себя ужасно подавленным. Не очень нравится такая жизнь. На самом деле, я ужасно устал. Разные записи начинаются так: "Перевод весь день" или "Работал над переводом весь день". Но есть и более длинная запись, датированная 28 февраля. Зашёл к генералу Дитериксу в его поезд на вокзале, так как сегодня он просил меня об этом через верховного комиссара. Пока я был там, командир британского крейсера Кент пришёл справиться о вещах, которые он должен получить от генерала Дитерикса. Генерал сказал, что не все вещи уложены в ящики, и он заказал дополнительные 20 ящиков 1 м в длину и 3/4 в высоту и ширину. Но они пока не готовы. Командир сказал, что вещи должны быть переданы в английский банк на хранение. Примечание. Генерал Детерикс лично принес и передал вещи императорской семьи, драгоценности, одежды и прочее не капитану Кента Джеймсу Вольфу Мюррею, а коммодору Эдвардсу с Кента, находившегося тогда во Владивостоке. Генерал Дитерихс сообщил, что у него более 1000 предметов, принадлежащих царской семье, в том числе и стулья. Стул с высокой спинкой, на котором любила сидеть императрица, и кресло на колёсах из дома Епатиева. Он взял к себе и бедного Джоя, собаку. Он показал мне много фотографий вещей, включая бриллиантовые две и жемчужные серьги и маленький мальтийский крест с изумрудами. Самой ужасной была фотография отрезанного пальца. Он сказал, что по единогласному мнению экспертов, палец принадлежал женщине старше 35 лет, регулярно ухаживавшей за ногтями. Они не были уверены, какой это палец. Полагали, что большой, хотя это мог быть и средний. Он также показал мне книгу с вложенной в неё молитвой, начинавшейся словами: "Молю, Написанной почерком императрицы и адресованной великой княжне Ольге, по всей видимости, на Рождество 1917 года. Я тогда получил от императрицы такую же открытку. Он расспрашивал меня об Алексее и сказал, что, судя по дневниковым записям, он был совсем ребёнком. Я ответил, что это правда. Так повлияла на него болезнь. Хотя в некоторых отношениях он был старше своих лет. Когда при дворе Царевичу предстояло выполнять какие-либо дипломатические обязанности, он всегда проявлял большой такт и рассудительность. Мы говорили о графине Гендриковой и о её дневнике, который полностью попал в руки правительства Колчака. В поезде сэра Чарльза Элиота 5 июня по новому стилю Гибс, направляющийся на запад в Омск, писал тёте Кейт, Копируя письмо на бланк, увенчанный надписью Университет Гонконга, ректором которого был Эллиот. 5 июня 1919 года. Моя дорогая тётя Кейт. Мы выехали из Владивостока 29 мая и были в дороге всего неделю. Но сначала позволю себе сказать, что мой адрес остаётся прежним. Британская верховная комиссия, Владивосток, Виа Америка. Все письма оттуда будут переправлены, где бы мы ни находились. И поскольку они пойдут через Владивосток, я получу их быстрее, если вы будете отсылать их по этому адресу. Пишу это в поезде, что объясняет мой почерк, так как трясёт немилосердно, и я не знаю, с какой именно буквы соскользнут мои пальцы. Сначала я должен рассказать вам об Эшелоне. Это прекрасная коллекция железнодорожных вагонов. У верховного комиссара есть персональный вагон, а в нём кабинет, спальня и ванная комната, а также отдельное купе для его личного секретаря. С одной стороны находится вагон-ресторан, разделённый на две части. В одной стоит длинный обеденный стол на 8 или 10 человек, за которым могут разместиться ещё четверо, а в другой поставлены стулья, столы и кресла, и эта часть всеми используется как гостиная. С другой стороны находится вагон первого класса с отдельными купе. Одно двойное купе стало канцелярией, в которой вместо вынесенных сидений стоит сейф, пара столов, и пишущая машинка. Я также получил такое купе с письменным столом, которое в отдельных случаях может служить кабинетом. Далее располагаются обычные купе, о которых нет нужды говорить. Все они переполнены, так как пассажиров больше, чем предполагалось. Всего нас 7 офицеров и четверо солдат. Теперь Гиб смог составить первое впечатление о городе, который позже узнает и полюбит о Харбине. Центр монархической деятельности в Маньчжурии в период после Октябрьского восстания, город Харбин, раскинулся на южном берегу реки Сунгари. Из Владивостока мы выехали вечером в четверг, 29 мая, и поехали прямо в Харбин, в который прибыли утром в субботу. Был прекрасный день. И я пошёл за покупками в тот район, который называется Новым городом. Потом мы обедали в поезде, а затем я поехал вместе с нашим железнодорожником на склад за керосином, который нам нужен для нашей электростанции. Когда мы приехали туда, я вышел из машины и пошёл в русско-китайский город, где бродил среди китайцев почти всю вторую половину дня, что мне очень понравилось. Китайцы повсюду. Они больше похожи на муравьёв, чем на людей. Но они так веселы и остроумны, так улыбчивы и приветливы, настолько понятливы и любознательны, что если ты остановился, то они сразу же тебя окружают и как бы тебя обволакивают, от чего по спине даже бегают мурашки. Они совершенно лишены каких бы то ни было условностей. и делают на людях то, что большинство из нас делают в одиночестве. Но мне было нужно купить еще кое-что, и я зашел в лавку, где меня тут же окружили многочисленные молодые продавцы, которым, со всей очевидностью, было вообще нечего делать. Они задали мне множество вопросов, прежде всего о японцах и их намерениях относительно шантунга, Они очень подозрительно к ним относились и казалось, питали глубокое предубеждение к своим более удачливым собратьям. Я сделал несколько фотографий, но, к сожалению, первую плёнку я испортил, а вторую ещё не проявил. Но в общем, мне понравилось моё первое знакомство с Дальним Востоком и его удивительной жизнью. А когда солнце опустилось, И люди закончили работу, они стали есть прямо на улице, причём их ужин составляли самые разные каши, нечто вроде макароны из рисовой муки, кто-то ел жидкую овсянку, и все пили чай из чашек без ручек. Утолив голод, они часто играют с профессиональными игроками, которых полно вокруг. Во что они играют? Точно сказать не могу, но игровой набор состоит из фишек домино красного и чёрного цвета. Я пытался их сфотографировать, но они очень стесняются, и когда видят фотоаппарат, тут же пускаются на утёк. Они считают, что камера поражает их изнутри. Я беседовал с одним китайцем, который держал на руках ребёнка, и хотя малыш не обращал на фотоаппарат никакого внимания, мужчина всё уговаривал его не пугаться. Это было очаровательное зрелище. Когда стемнело, то там, то сям стали загораться огоньки, и до меня доносились звуки разговоров и смеха людей на улице. Улочки здесь узкие, народу много, повсюду кипит жизнь, что очень напоминает пчелиный улей или муравейник, а люди идут нескончаемым потоком. Затем мне надо было возвращаться на станцию, так как боялся не успеть на поезд, который отправлялся в 10 часов. Вернулся я вовремя, но все же замешкался и пропустил ужин. Правда, я послал слугу в буфет, и он принес мне холодные еды и чай с бисквитами, и мы с начальником транспортной службы и майором Уайтом накрыли себе ужин. Это очень красивый холмистый край. Поезд зачастую так петляет, что иногда, в забравшись на вершину холма, видишь прямо под собой то место, откуда ты только что приехал. Одно такое место хорошо известно именно благодаря этой своей особенности и даже называется петля. Лето ещё не вступило в свои права, и хотя было уже начало июня, деревья ещё не покрылись листвой, и на свету стволы и ветки казались очень тонкими. Выехав из Харбина, мы нигде не останавливались, делали остановки лишь для того, чтобы набрать воды или топлива, пока не доехали до Четы. Туда мы приехали ночью и оставались там до полудня следующего дня. Позавтракав довольно рано, я вышел из вагона, прошёл за ограждение и оказался на вершине холма, с которого открывался чудесный вид. Окрестные леса украшали распустившиеся красные рододендроны, которые чудесно смотрелись на зелёном фоне. Я побродил по городу и сделал там несколько покупок. Я очень удачно приобрёл цинковый тазик, чтобы пользоваться им в поезде, а также изящный медный подсвечник для моего купе, который мне нужен, когда отключают электричество, и глиняные кувшин, куда мы поставили собранные нами цветы. Я воспользовался возможностью сфотографировать на рынке нескольких бурят. Они было начали протестовать, но затем смирились, а китайцы, как обычно, с криком и смехом разбежались. Они к этому относятся так, словно их будут щекотать. Вечером накануне нашего приезда сюда у меня был интересный разговор с одним молодым офицером, которого мы подвезли. Он пылкий монархист. У него на груди с левой стороны была приколота романовская лента с маленькой гофрированной императорской короной. Он отказался сообщить мне значение этой ленты, и что было особенно трогательно, хранил неизсякаемую веру в царскую семью. После Читы поезд проезжал по прекрасной местности, и это объясняет то, почему я решил закончить письмо позже. Сейчас я пишу из Омска. Было бы непростительно не любоваться из окна местными красотами. Затем мы достигли озера Байкал и весь следующий день ехали вдоль его берегов. Часто дорога шла прямо над его водами. Восточная часть озера была наиболее живописной, поскольку на воде всё ещё оставались большие льдины, которые при солнечном свете казались светло-зелёными. Позади виднелись довольно высокие холмы, некоторые порядка 700 м. А что касается самого озера, то оно расположено на высоте 500 м над уровнем моря, то есть мы в это время находились довольно высоко. Ветер был также довольно холодным, поэтому деревья словно ёжились, а не стояли горделиво, как это было полтора дня назад. А в целом, на всём побережье не так много красивых видов, потому что береговая линия очень прямая и лишь временами появляются какие-то изгибы. Только тогда можно охватить взглядом всю панораму серо-голубой воды с большими сверкающими светло-зелёными льдинами, песчаный берег с вкраплениями минеральных пород разных цветов. и оттенков от нежно-розового до светло-коричневого. А когда береговая линия изгибается, возвышающиеся горы являют чудесную панораму. Подножия гор поросли с зеленой травой и кустарником, но дальше почва становится каменистой, а вершины покрывают снег нежно-жемчужного цвета. Издали очень трудно в точности описать цвета, все эти оттенки жёлтого и голубого, такие красивые под северным солнцем. К сожалению, я не смог ничего сфотографировать, потому что невозможно сделать хороший снимок с движущегося поезда. А то, что можно увидеть на станциях, ничего примечательного собой не представляет. Ближе к вечеру железнодорожный путь Резко сворачивает налево, оставляя озеро позади и движется к Иркутску вдоль береговой линии. Последняя часть пути проходит через множество тоннелей, пусть и коротких, но весьма многочисленных. Всего их порядка 60, если я правильно запомнил. К счастью, они не были разрушены большевиками, и мы прошли их довольно быстро. Потом поезд прибывает на последнюю станцию у озера, где стоит без дела паром, на котором раньше перевозили через озеро поезда, пока не построили объездную дорогу. Нам сказали, что в Иркутск мы прибудем около 9 часов. Вскоре после того, как нам это сообщили, наш машинист удивил нас. Поезд набрал, если можно так выразиться, сумасшедшую скорость. На пол полетели вещи, моя пишущая машинка упала со стола, к счастью, обошлось без серьёзных последствий. А наш сейф оказался у противоположной стены сам по себе. А ведь чтобы его поднять, требуется несколько человек. Почта едет во Владивосток. Поезд тронулся, и нам открылся чудесный вид на Рико. Мы договорились отобедать раньше обычного, чтобы у нас было достаточно времени после приезда в Иркутск. Во время обеда мы получили приятные известия. Железнодорожники заверили нас, что мы приедем около 11. Выяснилось, что мы уже подъезжаем к городу на берегу реки Ангары, вытекающей из озера Байкал, от которого мы недавно отъехали. Очень приятно любоваться городом, освещённым солнцем, подъезжая к нему так, как подъехали мы, с другой стороны реки. Издали город очень похож на все русские города, построенные в основном в середине прошлого века. В нём также множество церквей с колокольнями и куполами, здания с простыми, но гармоничными пропорциями, деревья и сады, а также деревянные дома. Однако мы не рассчитывали приехать так быстро. Британскому консулу, который как раз пришёл узнать у начальника станции время нашего прибытия, сказали, что мы приедем в 11. И в этот самый момент подошёл наш поезд. К сожалению, консул принёс с собой несколько телеграмм и ответных сообщений. Первые надлежало расшифровать, вторые, напротив, зашифровать. Эта утомительная работа отняла 2 часа, и мы так и не успели выйти из поезда. Кончилось это тем, что начальник станции, которому не терпелось побыстрее от нас избавиться, сказал, что самым лучшим и безопасным для нас будет уехать отсюда как можно скорее. И мы уехали где-то около 11 часов, даже не выйдя на станцию. Это был второй раз, Когда я проезжал через Иркутск, так и не увидев самый красивый город Сибири. На следующее утро мы уже подъезжали к опасной зоне, но в действительности мы так и не пропуск. Письмо кончается здесь. Но Гипсу не пришлось ехать в опасную зону. Он находился в Омске, наслаждаясь свободой. которую давала служба в дипломатической миссии. У него было много друзей. Ещё в начале января Гипс получил письмо от одного из своих друзей в Екатеринбурге. Оно предназначалось штабс-капитану Павлу Николаевичу Зубову, служившему в политическом отделе в ставке верховного главнокомандующего. Штабс-капитану Павлу Николаевичу Зубову. Омск Ставка верховного главнокомандующего. Политический отдел. Дорогой Павел Николаевич, беру на себя смелость адресовать к вам с этим письмом мистера Гибса, который, попавши в новый для себя город, может быть будет нуждаться в вашей помощи. Пожалуйста, помогите ему. В его лице вы найдёте не только интересного, но и, может быть, очень полезного собеседника. Если вы вспомните всё то, что я говорил вам по этому вопросу. Нина Владимировна и я поздравляем вас с Новым годом и шлём вам свои сердечные лучшие пожелания. Надеемся скоро видеть вас в Екатеринбурге. Сердечно ваш Л. Крыжановский. 25.01.19